«А я знаю, какой сегодня день!» — Донесся до него насмешливый голос Дадли, приближавшегося в развалочку. Огромные глаза мигнули и исчезли. «Что-что?» — Гарри не отрывал взора от живой изгороди. «А я знаю, какой сегодня день!» — повторил Дадли, подходя ближе. «Великое достижение! Наконец-то ты выучил все дни недели!» «У тебя сегодня день рождения!» «А где же поздравительные открытки?» — хихикнул Дадли. «Выходит, у тебя даже в твоей уродской школе нет друзей». «Смотри, как бы твоя мама не услыхала, что ты упомянул мою школу», — сухо проговорил Гарри. Дадли подтянул сползавшие с толстого пуза штаны. «А чего ты так уставился на кусты?» — подозрительно спросил он. «Да вот прикидываю, от какого заклятия они сильнее вспыхнут». С поросячьих щек Дадли сполз румянец. Он отбежал назад и, заикаясь, проговорил: «Ты, "Ты, ты, ты не посмеешь. Папа сказал, будешь колдовать, он выгонит тебя из дому. А куда ты пойдешь? У тебя и друзей-то нет." Джокер покер фокус покус фигли мигли. Угрожающе затараторил Гарри. Мама! Завопил Дадли и понесся в дом. «Мама! Он занимается! Сама знаешь, чем!» Дорого заплатил Гарри за доставленное себе удовольствие. Тётя Петунья сразу поняла, что слова эти ничего не значат, что с её сыночком ничего не случится, как, впрочем, и с живой изгородью. Но для острастки замахнулась на племянника с сковородой, так что Гарри едва от неё увернулся, да ещё выше головы завалила работой. «Пока все не закончишь, об обеде и не мечтай!» — бросила она и вернулась к своим делам. Дадли принялся за третий рожок мороженого, а Гарри взял губку, вымыл окно, машину, потом постриг газон, унавозил клумбы, обрезал и полил розовые кусты. Солнце полило нещадно, он устал и хотел пить. Оставалось еще покрасить скамейку. Конечно, на Дадли не стоит обращать внимания, Но как не расстроиться от его слов? Может, и впрямь нет у него в школе друзей. Видели бы они сейчас, как знаменитый Гарри Поттер раскидывает по клумбам навоз, — горестно размышлял он. Спина уже еле разгибалась, по лицу градом катил пот. В половине восьмого тетушка наконец позвала его. — Иди, ешь! Да смотри, наступай на газеты, а то еще нанесешь грязи. Гарри вошел в прохладную, сверкающую чистотой кухню. На холодильнике выселся праздничный пудинг, гора взбитых сливок, украшенная засахаренными фиалками. А в духовке аппетитно шкварчал в ожидании гостей свиной окорок. Тетя Петунья кинула на стол тарелку с двумя ломтями хлеба и куском сыра. На ней уже было вечернее платье цвета лосося. Давай быстрее, гости будут с минуты на минуту, приказала она. Вымыв руки, Гарри с жадностью набросился на скудный ужин. Не успел он проглотить последний кусок, как тетушка схватила со стола его тарелку и махнула рукой. «Марш к себе!» — прошипела она. Проходя мимо гостиной, Гарри увидел дядю Вернана с сыном. Оба были в смокингах и галстуках-бабочках. Поднявшись наверх, он обернулся, и в последний раз окинул взглядом прихожую и лестницу. «Запомни! Один звук, и тебе не сдобровать!» донеслось напутствие дяди, который вышел из гостиной, чтобы еще раз напомнить Гарри, как себя вести. Гарри на цыпочках вошел к себе в комнату, осторожно прикрыл дверь и замер. На кровати у него кто-то сидел.